Утром проснулась Квелая, села на постели, долго смотрела в окно. Надо встать, умыться, на солнце выйти. Не хочется. Засела внутри непонятная досада беспокойства, а вместе с ней и стыд проснулся. Как там мама-то? Обманула ее, уехала, еще и похвалам всяким радуется. Надо бы ей позвонить, рассказать бодрым голосом, что все у нее на туманном альвеоне прекрасно. Хотя нет, звонить не стоит. Придется объясняться, отчего так долго трубку не брала. Лучше сообщение отправить. «У меня все хорошо, люблю, целую, не волнуйся». Радостное пиканье возвестило об улетевшее пространство лжи, прикрывая собой кучу оставленных без внимания маминых вызовов. И она вздохнула с грустным, но все-таки облегчением. Пусть хоть так. Выползла из постели, вяло натянула на себя шорты с футболкой и пошлепала к рукомойнику на кухне. По пути заглянула в зеркало. «Привет, привет!» — опухшая сосна мексиканская рожа. «И кому-то вчера так понравилось все больше и больше?» «Шутка жестокая, киргуду». Вышла в огород, подставила лицо солнцу, потянулась. Как хорошо, что хоть такая радость любому живущему на земле доступна. Солнышко, оно любое лицо ласкает, и красивое, и некрасивое. Так и стояла бы с закрытыми глазами, уплывая в теплое пространство вместе с плывущими с подсомкнутых век оранжевыми кругами. «Ты чего так долго спишь?» И опять она вздрогнула от раздавшегося из-за плетня знакомого уже голоса. «Скоро уже в привычку войдет вздрагивать этого голоса. А что?» Она и не возражала бы, наверное, против такой привычки. «Иди сюда, быстрее! Ну?» Ох, голос-то нынче какой. Неприветливый. Тем более что-то совсем нехорошее, почти опасное послышалось в этом коротком приказе. «Ну?» «Обидится, что ли?» Хотя с обидой это всегда успеется. Надо же для начала выяснить причину такой неприветливости. Пошла, как сам было, глядя ему в лицо удивленно. Да и лицо, собственно, было еще то лицо. Совсем не похожее на вчерашнее, насмешливо доброжелательное. Нынешнее заросло черной щетиной, красные глаза из-под оплывших век глядели зло, болезненно, и рука протянулась через плетень требовательно, пальцы прибольно сжали запястье. «Давай, прыгай, пошли!» «Ну же, чего ты копаешься? Пошли!» «Куда, Иван? Куда ты меня ведешь?» «Да что случилось, в конце концов?» Он молча протащил ее прежней дорогой, через поросшую травовую садьбу, во двор, только у двери не проявил прежней смешной галантности. Заволок на веранду усадил на скамью за стол и сам рухнул напротив. «Что случилось, Иван?» — повторила тихо по слогам, заглядывая ему в лицо. «Сейчас, погоди. А может, ты чаю хочешь?» «Нет уж, спасибо. Зачем ты меня сюда приволок? Руку так больно сжал, синяк будет». «Ну, извини, наверное, силы не рассчитал». «Так зачем я тебе понадобилась?» «Зачем, зачем? Сам не знаю, зачем. Я всю ночь не спал, бродил по дому, как пес». «А чего не спал-то?» «Погоди, не тарахти. Знаешь, как это бывает?» «Вот живет человек, а в голове у него зреют потихоньку всякие сомнения, зреют, а потом проговоришь эти сомнения вслух, и будто внутри нарыв лопается. В общем, если уж так получилось, что именно тебе я их проговорил, то ты меня и выслушай до конца. Поняла?» «Да, поняла». «И сиди тихо, не возражай и не переспрашивай». «Ладно, не буду». Он вздохнул, будто сбросил с себя тяжкую ношу, откинулся на спинку скамейки, замолчал, глядя больными глазами сквозь нее. Потом заговорил медленно, с трудом подбирая слова. Вот я вчера тебя так мило воспитывал, про адаптацию рассказывал, про шаблоны окружающей среды. Вроде как я сильно умная, а ты просто маленькая дурочка, ничего в жизни не понимаешь. Так вот, что я тебе скажу, милая. Это не ты маленькая дурочка, это я большой дурак. Нет у меня права тебя учить, потому что я в это дерьмо давно уже с головой нырнул. Это я, я давно уже к среде адаптировался, по самой полной программе. «Я тот самый цветок и есть, который в целлофане сидит и ни черта из него жизни не видит». «Да уж, хорошенький цветок, ничего не скажешь», попробовала она неуклюжей шуткой разбавить тональность его отчаянных восклицаний. «Тихо, не перебивай меня, пожалуйста, я и сам собьюсь. Я ведь лет десять назад был примерно таким же, как ты, лениво в эти шаблоны вплывающем Все говорили, везло мне. На первом курсе женился, в обеспеченную семью вошел. Жена красавица, тесть бизнесмен. Теща в налоговой работает, после института меня в дело взяли. Все круто, все замелькало, все заработало. Успевай поворачиваться, деньги лопаты греби. Ну, я и греб. Тесть потом от дел отошел, я все заботы на себя взял. И все у меня есть, понимаешь? Дом, машины, жена красавица, курорты заграничные. А душа вдруг замаялась, лешие ее дери. Я и сам не заметил, когда. Из-под воль как-то. Шуршание целлофана раздражать начало. Как так могло получиться, скажи? Я не знаю, Иван. Вот и я не знаю. Сижу тут перед тобой и стерю, как дурной герой в романе. Как его там? Лишний человек, что ли? Смешно ей, богу. Болезненно усмехнувшись, он замотал головой, потом обхватил ее руками, сжал сильно, уперев локти в стол. Наверное, следовало в этот момент сказать ему что-нибудь умное, да она не знала, что. Растерялась. Ну вот что сказать? Что совсем все это не смешно? И что он вовсе не лишний человек из романа? Так это уж совсем глупо будет. Он же не ребенок, чтобы его этими отрицаниями утешать. «А знаешь, я так и лихо во все это на первых порах въехал», вдруг снова заговорил Иван с тихой горькой насмешливостью. Как на коне горцевал, сам с собой со стороны гордился. Врал, изворачивался, позволял себе унижать слабых, искренне трепетал перед сильными. Такие понты выдавал, мама не горюй. Казалось, жизнь бьет ключом. Ах, какой я хитрый, какой умный, какое к случаю правильное лицо умею делать. «Улыбаюсь, когда хочется злости у морду кулаком въехать. Становлюсь серьезным, когда смеяться хочется. Еду на дорогие курорты, хотя введал я их в гробу, эти курорты. Но ведь все едут, и я еду. Все машины, как перчатки, меняют, и я меняю. А как же иначе? Так надо, так жизнь требует. Вот ты давеча сказала, что тебе противно к этим требованиям адаптироваться. А я тебе чего ответил, помнишь? Что ничего, мол, насобачишься. Давай, мол, и дальше действуй в этом же духе». «Нет, все было не так, Иван. А знаешь, почему я тебе так сказал? От зависти. Потому что мне самому, когда начинал, нисколько противно не было. Молодой был, резвый. У меня на фирме тоже есть один такой, молодой начинающий. С него, собственно, у меня все это и началось». Пришла секретарша и говорит. «Звонили, мол, из другого города, родственники этого начинающего. Просили домой пустить с матерью проститься. Мать у него дома помирала, понимаешь? Ну, я позвал его к себе, то да все, сочувствую, мол, поезжай». А он вдруг на меня глаза выпучил и говорит, что вы, я же не могу, у нас же на завтра говорит, презентация назначена, мне, говорит, интересы фирмы дороже, и пялиться на меня так преданно, глазами ест. Вот тут меня и шибануло по темечку. Смотрю на него, ничего толком сказать не могу. А что я ему мог сказать? Ничего и не мог, потому что права не имел. Я ведь, я также по сути, своих родителей бросил. Представляешь, восемь лет сюда ни разу не приезжал. Ну, деньги отправлял, конечно. А что деньги? Они их и не тратили. Он после похорон в ящике стола сберкнижку нашел. Они их исправно на мое имя клали. А ехать сюда всего-то три часа на машине. Он резко вдохнул в себя воздух. Сглотнул трудно, глянул на нее исподлобья Она сидела ни мертва, зажав ладонями меж коленками, но взгляда не отвела. Лишь чуть головой кивнула. Продолжай, мол, я слушаю. Ну вот, стало быть, с того самого дня меня и начала колбасить. Так вдруг все раздражать начало И работа, и дом, и семья. Куда ни сунусь, нигде мне места для жизни нет. Один целлофан по ушам ездит. Ну, так уж и нигде. А дети? Дети у тебя есть? Нет, детей у меня нет. Жена детей рожать отказалась. Побоялась шикарную фигуру испортить. Она, знаешь ли, мечтает стать иконой стиля. Меня прям отрак берет, когда она начинает про эту икону толковать. И по телевизору сейчас время толдычат. Такая-то, мол, женщина, икона стиля. Как у них вообще язык поворачивается, не понимаю. Молиться, что ли, предлагают на дорогие тряпки? В общем, стал я потихоньку от всего этого сюда сбегать. Поживу здесь денька по два, пока не оклемаюсь, а потом обратно. А вчера вдруг понял, не могу больше. Всю ночь не спал. Что мне теперь делать-то, а? Не знаю, Иван. Наверное, надо и дальше как-то истину свою искать. Хоть и в полном одиночестве. Чего? А какой такой истине толкуешь ты, чертенок малолетний? Да, такой. Как писал Пастернак в «Докторе Живаго», Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Наверное, ты в своем окружении теперь такой и есть. Одиночка. Только истину еще не нашел и порвать со всеми не успел». Она и сама отчаянно удивилась, откуда вдруг из памяти выплыло все это. Про истину. Хотя чего удивляться-то. Отец вспомнится трижды, заставлял ее Пастернака перечитывать. Толком ничего и не поняла, но вот про истину вдруг запомнилось. И надо же, пригодилось. «Ишь ты как!» Уважительно усмехнулся Иван, глянув на нее будто с другого ракурса. Доктор Живаго, значит? А я и не помню, когда последний раз хоть какую-то книгу в руки брал. А ты дашь мне почитать этого? Как его? Живаго. Дам. Только у меня с собой нет, конечно. Я тебе потом привезу, ладно? Ага, давай. А ты непроста проста, чертенок, совсем непроста Вот выговорился перед тобой и вроде легче стало. Легкая это и слушаешь хорошо. И даже вроде как поняла меня. По крайней мере за сумасшедшего не приняла и на том спасибо. Ладно, иди, утомил я тебя, наверное. Нет, что ты, совсем даже. Нет, правда, ты иди, Сань. Мне сейчас надо спать лечь, иначе голова взорвется. Высплюсь, доехать да надо. Протест протестом, а дела за меня никто не сделает. Обязанности, мать их. А может, я все-таки останусь, Иван? Пока ты спишь, я тебе поесть приготовлю. Ну чего ты, совсем один? А ты никак меня жалеть вздумала. Не надо, чертенок. Выслушала и на том спасибо. Иди, Сань. Уже выходя со двора, не утерпела, оглянулась. В открытую створку веранды было видно, как Иван сидит за столом в той же позе, не шелохнувшись. Спина сгорблена, локти на столе, круглая коротко стриженная голова зажата между ладонями. А говорил, спать пойдет. А после обеда, когда они с бабой Симой разбрелись по постелям, чтобы в легкой дреме скоротать дневную жару, раздался легкий стук в окно. Соскочила, добежала до окна на цыпочках, отодвинула занавеску. И отшатнулась в испуге. То есть не в испуге, конечно, а в изумлении потому что с чего ради таких красивых мужчин надо бояться. Стоял за окном вроде и не Иван, по крайней мере ничего от того Ивана, который утром страдал на веранде, в этом мужчине не было. Этот был хорошо выбрит, тщательно и со вкусом одет, серьезен и собран. И жест получился приказно нетерпеливый. А ну, выйди. И опять она его, как верная подчиненная, послушалась на свою голову. Выскочила на крыльцо почти в неглиже, то есть в легкомысленном пижамном комплекте, состоящем из коротких трусиков и майки, едва-едва прикрывающей живот. И это при том, что было бы чего там показывать. Хотя ладно, чего это она засмущалась? Все равно выше чертенка не прыгнешь. Но разве только до благодарной слушательницы дотянешься? Ты что, спала, что ли? Я тебя разбудил? Да нет, ничего. А ты уже уезжаешь? Да, вот зашел спросить. Ты долго еще здесь будешь? Не знаю, недели две-три. А что? А, ну это хорошо, значит еще застану. Я к выходным снова сюда приеду. Что ж, приезжай. Хотела пожать плечами равнодушно, а получилось слишком уж откровенно радостно. И босыми ногами переступила, как резвая коза, только что вверх не подпрыгнула. А от следующей его фразы аж горло перехватило. «Сань, дай-ка мне свой номер телефона, на всякий случай». «Записывай». Опа. От волнения и номер мобильника из головы улетучился. Пришлось напрягать мозги, чтобы вспомнить заветные цифры. А он будто ничего не замечает. Достал мобильник, ждет. Наконец пришла в себя, вспомнила, продиктовала. «Ну все, я записал. Ты у меня под именем Чертенок будешь». «Так я позвоню, можно?» «Конечно. Конечно, звони. Ну, пока. Пока, Иван». Ушел. Постояла еще на крыльце, потом тихонько спустилась, дошла до калитки, выглянула на улицу. Вон его черная машина, свернула в проулок, оставив после себя облако дорожной пыли.